Глава восьмая. Из ванной комнаты раздавались приглушённые рыдания. Я едва не уронила стопку учебников и, чтобы удержать их, замерла. Тогда-то до меня и донёсся сдавленный всхлип. Плакала Тала, сидя на скамейке и кутаясь в длинный пушистый халат, свободной рукой она яростно сжимала клочок жёлтой бумаги, вокруг которого клубилась тьма. И сразу появилось зудящее чувство беспокойства. Захотелось уйти без оглядки, чтобы не провоцировать расстроенную некромантку. Но когда я прислушивалась к голосу разума. У меня есть шоколад, сказала я, делая шаг вперёд. Тала вздрогнула и взглянула испуганно. В огромных тёмно-синих глазах плескалось горе. Тьма у ног девушки встрепенулась, ощетинилась чёрными некрасивыми клоками, подползла в мою сторону, некрасиво перебирая туманными сгустками, но замерла. чувствуя силу, способную дать отпор. Здесь опасно, недружелюбно ответила Таала. Поведя плечами, она отвернулась и попросила: "Уходи". Обычно я не навязывала людям своё присутствие, особенно тем, кто прямо говорила желание остаться в одиночестве. Но сейчас я буквально физически ощущала горе Таалы. Мы с Таалой принадлежали к древним родам, представители которых способны легко навредить более слабым, или захватить своими эмоциями настолько, что могло случиться непоправимое. Поэтому меня, как несомненно и эту некромантку, с детства учили контролировать кипящую внутри силу. А таала, она не справлялась, или осознанно давала тьме свободу. В любом случае оставить всё так я не могла и по тому прошла вперёд, не просто пройти вести тьме, но и нейтрализую её. У меня есть шоколад Повторила я, присаживаясь рядом с Тааллой на скамью, и тихо продолжила: "И чайный напиток, очень вкусный и крепкий. Я вообще не слишком люблю сладкое, но иногда без него не обойтись. Так что где-то всегда прячу неприкосновенный запас". "Молочный?" спросила Таалла, не поворачиваясь. "Да, и горький есть", ответила я. "Пойдём?" Таалла неопределённо повела плечами. Тьма вокруг неё практически стийла. И мне стало значительно проще дышать. Дар у меня сильный, но противиться эманациям смерти я совершенно не привыкла. Это быстро выматывало. На дедушку было совершено покушение, неожиданно проговорила Таала. Он жив, но получил ранения и всё равно не разрешает мне вернуться, а ухаживать за ним сможет далеко не каждый. Я молчала, боясь спугнуть некромантку и её доверие. только отметила про себя, как слегка расслабились бледные пальцы девушки, сжимавшие послание. Мне так хочется вернуться домой, продолжила Таала, глядя в сторону. Там всё родное, понятное, и лучше учителя, чем дедушка просто нет. Но он запретил оставаться. А здесь, она тихо вздохнула. Здесь сегодня бал, зачем-то проговорила я. Обещают веселье. Тала обернулась и быстро прошлась взглядом по огромной стопке учебников в моих руках. Затем посмотрела на меня и грустно улыбнувшись, высказалась: "Не похоже, чтобы ты спешила на танцы. Но у меня есть более важные дела". Тала кивнула и снова уставилась на книги, на этот раз явно вчитываясь в названия. "Занимательный выбор", прокомментировала она. "Ты хочешь создать что-то нарушающее законы Дянхара, но избежать при этом наказания?" Я рассмеялась и покачала головой. Мне бы самые простые иллюзии пока научиться создавать, а по первому образованию я законник. Вот и решила закрепить кое-какие знания. Так что насчёт шоколада? Было бы здорово, ответила Таала, поднимаясь и прихватывая со скамьи сумку с мыльными принадлежностями. Помочь тебе с книгами? Буду благодарна, кивнула я, передавая ей часть своей ноши и тщательно скрывая улыбку, вызванную её внешним видом. Жёлтый пушистый халат окутывал девушке от шеи до пят, делая её похожей на встрёпанного цыплёнка, а не на грозную некромантку из могучего рода Чернусов. А вот чиппитя на двоих не случилось, потому что в моей комнате уже вовсю хозяйничали двое. Могли бы подождать меня из вежливости, толкая приоткрытую дверь, зло сказала я. У вас вообще есть понимание о приличиях? Хакан лежал на моей постели как на своей и жевал финики. забрасывая их в рот сразу по несколько штук. Я говорил, что мы придём к шести и просил тебя ждать к этому времени, лениво ответил он. А я всего лишь тень, которой велено подчиняться, с насмешкой добавил Аллирик Бейт, нависая над инструментами, разложенными на полу у окна. Одет он был в идеально белую рубашку с закатанными до локтей рукавами, и его обнажённые запястья с чётко прорисованными венами показались мне верхом неприличия. Потому что при взгляде на них я испытала нестерпимое желание коснуться смуглой кожи. Кончики пальцев буквально зудели от предвкушения. Кая, ну не злись. Брат понял моё состояние по-своему. Держи силу при себе. Время и правда дорого. К тому же, добрый вечер. На последней фразе тон моего брата изменился на удивлённый, и было в нём что-то ещё, непонятное. Так что я мигом обернулась и увидела красную от стыда Талу. Миниатюрная брюнетка стояла на пороге, укутанная в желтый халат, слегка приоткрывшийся сверху. Ее короткие темные волосы, едва доходящие до устрых скул, все еще хранили влажность после душа, а в синих глазах блескалось ужасное смущение. О, это моя новая знакомая, а помнилась я, втягивая таалу в комнату и забирая у нее свои книги. Мы собираетесь на бал? Неожиданно осыпшим голосом уточнил Хакан, скочивший с постели, будто его паразы покусали. Пакет с финиками отлетел в сторону. Да, выдавила Таала, вцепившись руками в ворот свого халата. Готовимся. И мы невольно помешали. Заключил брат, сделав шаг вперед. Он запустил петерню в волосы, откинул ужасно отросшую челку и произнес: Простите. Я хотела было сказать, что он не прощен и вообще. Ничего страшного, робко ответила за нас двоих Тала, глядя на моего брата снизу вверх такими глазами, что я вдруг почувствовала себя лишней в собственной комнате. И, обернувшись к Бейду, поняла, тот ощущает то же самое. Наши с ним взгляды встретились, и Алирик впервые на моей памяти усмехнулся, а затем подмигнул мне. Подмигнул мне. Моё сердце затрепетало, а ноги моментально подкосились. И руки Они ослабли, из-за чего на пол посыпались книги. Все шумно, будто гроза разразилась на чистейшем небе, моментально приводя всех вышедших прогуляться в суетливое движение. Ох, сейчас я соберу, забормотала я. Я помогу, сказала Тала, ринувшись ко мне, но тут же остановилась из-за натиска Хакана. Я сам, клянулся брат, обходя девушку и успев придержать её за талию. Сам. Спасибо. пролепетала Анна. "Пустое", отмахнулся он, не сводя стального голодного взгляда, будто не ел дня 3, и вдруг увидел свежепрожаренный стейк. "Ну вот и славно", сказала я, совершенно не понимая, что происходит. Но на всякий случай отступая от Хака подальше, ведь он чуть не сбил меня, когда нёсся помогать. Михаил практически закончил. С насмешливой интонацией напомнил о себе Алерик. Осталось добавить парочку заклинаний и можете наряжаться. Хотя первокурсникам обычно скучно на этих танцах, а нам скучно не будет, из чистого упрямства заявила я. Тем более, что у меня, например, уже второй курс. Ну да, наверное. Бэт отвернулся, но его усмешку я заметить успела. Стало ужасно обидно, настолько, что я точно решила идти на бал и прекрасно провести вечер. Вот твои книги. Хакан сунул мне в руки стопку, под тяжестью которой я охнула и слегка согнулась. Ты меня поколечишь, возмутилась я. Но всё внимание брата по-прежнему было обращено к Тале. Он не отводил от неё глаз, и его всегда серьёзное лицо на этот раз выглядело настолько глупым, что мне стало смешно. А Тале смешно не было. Некромантка стояла с алыми щеками и мяла полы халата, даже не подозревая, видимо, что тем самым приоткрывает стройные ножки. "Пожалуй, пойду", сказала она наконец. "В свою комнату. Я провожу". Тут же вызвал Сехакан. "Но она живёт теперь по соседству", напомнила я. "Рядом". "Да", кивнула Тала, почему-то махнув рукой куда-то в сторону Альрика. "Рядом". "Хорошо", ответил Хакан. И принялся наступать на растерянную некромантку. Под его натиском она смиренно развернулась и двинулась прочь, а Хакон шел следом, вообще, кажется, позабыв о том, где он и кто. Как только за ними закрылась дверь, я тоже опомнилась и, наконец, положила тяжеленные книги на стол. Ну и ну, буркнула себе под нос. Никогда не видела его таким. Это так необычно и забавно. Вмешался в мои размышления Бейт. Когда ваш отец узнает, что Хакон закрутил роман с внучкой Аира Чернуса, его удар хватит. Почему это? Я нахмурилась. Потому что ваши родичи не в ладах. Это первое. Алирик обернулся ко мне, оперся задом на подоконник и принялся загибать длинные пальцы свободной от отвертки рукой. Во-вторых, девушка сильная некромантка, а от них проблем больше, чем пользы. В-третьих, ее дед спит и видит, чтобы выдать внучку замуж за... другого нужного человека, и там желательно оставаться невинной, а Хакан, судя по упрямому блеску в глазах, готов девицу испортить много раз и с обоюдным удовольствием. В Четвертых, ваш отец наверняка тоже кого-то присмотрел для Хакана. Короче, такое любовное приключение может иметь столько негативных последствий, что это затмит все хорошее. Байт хотел было отвернуться, но я не позволила, заявив: "Глупости". Эти двое впервые встретились, и никто из них клятвы до гроба не давал. Так что какие там последствия? Но даже если случится любовь? Любовь? Аларик заломил левую бровь и, смеясь, проговорил: "Многие заводят романы во время учёбы, но они редко приводят к чему-то серьёзному, Хейм. И это точно не про любовь". "Да уж, тебе ли не знать про скоротечность отношений, Бейт?" зло парировала я. "Вот именно". Не чуть не смутившись, согласился Аларик. Я знаю, что такое увлечение. И Хакан вскоре поймёт, насколько неправильным стал его выбор для мимолётной связи. Есть более удобные варианты. Удобные варианты? Угу. Я готов поспорить, что твой брат вскоре это осознает. Я не собираюсь спорить на брата. Мои щёки вспыхнули. А ты? Ты просто сам не разбираешься в чувствах, Бейт. Только и способен, что крутить спонтанные глупые интрижки на время и оскорблять девушек, называя их вариантами. И как такому человеку потом рассуждать о глубоком? Никак. Ты не способен. А о глубоком? Бэйт медленно отложил отвёртку и двинулся ко мне, улыбаясь при этом так, что я сбилась, забыла, как нужно дышать. Приблизившись, он ослабил тонкими пальцами узел галстука и заговорил тихим, вкрадчивым голосом. А ты, соответственно, профи в этом вопросе, Хейм. Разбираешься, так? Может, и практикуешь? Нечто недобро сверкнуло в его глазах. Что практикую? Кайус из-за близости этого гада я плохо соображала и никак не могла понять, чего конкретно он от меня добивается. Отношения Кая. Его голос, как и взгляд, завораживал и лишал остатков здравого смысла. Много ты знаешь об их глубине. Я? Он чему-то улыбнулся, а у меня сердце замерло и вновь пустилось в скач. Знаешь, как отличить интрижку от влюблённости, а влюблённость от любви? Аларик смотрел на меня и сам взял мою ледяную ладонь в свою, горячую. Сам сжал похолодевшие пальцы и заявил едва слышно, почти шёпотом: "Вижу, не знаешь. Я подскажу. Прикосновения помогают понять, Хейм". "Что понять?" Я больше не чувствовала пола под собой. Были только его руки. И глаза, смотрящие на меня жадно, как никогда раньше, и губы, произносящие непонятные вещи, а ещё и выдыхание жаркое, опаляющее кожу, вызывающее бег мурашек от затылка вниз по позвонкам. Серьёзный роман намечается, или так, глупость. Как разобраться, Кая? спросил Алерик, подушечкой большого пальца он осторожно провёл по моей ладони. Не знаю, призналась я. Никто не знает, он павел плечами. Но не в этом ли прелесть? Прелесть она в его близости, в желании большего, в предвкушении. Никто не знает обыщности чувств, продолжил Алирик, не сводя изучающего взгляда с моего лица. Можно говорить что угодно, но правдивы ли слова, что между людьми просто флирт, страсть или это любовь всей жизни? Даже мы сами порой можем обманываться, Хейм. не отдавать себе отчёт, насколько всё серьёзно. А если правда случится любовь, которую нельзя доказать, то как быть? Выходит, гарантий нет и любые отношения проверка твоей веры на прочность. Это интересная игра в глубину, правда? Когда он или она ни за что не ручаются, но просят друг друга: "Прыгай за мной в омут с головой". Я почувствовала, что вот-вот упаду, что скажу нечто, о чём буду жалеть. И что пора очнуться, вспомнить, кто мы и где. Рядом Алериг Бейт, насмешник, не верящий в чувства и говорящий об этом прямо, без стеснения. Девушки для него лишь удобные варианты. И я смогла. Отняла свою руку, отклонилась в сторону, проговорила, глядя в стену: "Хватит". А Алериг моментально отступил на шаг и даже будто немного растерялся. Но стоило взглянуть на него пристальнее, я поняла. Показалось Он встал передо мной спокойный, как прежде, и принялся отправлять рукава рубашки. Левый, затем правый, проговорил заклинание разглаживающее белую ткань. Я пристально наблюдала за этим действием. Голова кружилась, а в носу всё ещё стоял аромат мужской туалетной воды. Как только я позволила парню подойти настолько близко. Извини, вдруг сказал Бэйт. За что? зачем ты уточнила я, хотя точно знала за что. Он перешёл границы, привёл в беспорядок нервы и заставил трепетать от одного звука его голоса. Он ничего такого не произошло. Ты права. Он посмотрел на меня изпод лобья, быстро, колко. Ничего такого. Отлично, кивнула я. Бэй тоже кивнул и сразу отвернулся, двинулся к окну, сообщая: "Ещё минута и всё будет готово. Осталось наложить несколько заклинаний. Такую защиту точно не взломают". Не слишком ли ты самоуверен? Поддело его я, ощущая, что самообладание медленно возвращается. В любом случае, не вижу очереди из других магов, чтобы сделать это лучше, уколол в ответ Бейт. Но тут же оглинулся и улыбнулся. Если серьёзно, за защиту я ручаюсь. Спасибо, пробормотала я. На больше сил не было, губы едва шевелились от волнения. Если б не молодость, то точно заподозрила бы у себя начинающийся сердечный приступ. По всем симптомам это был именно он. А по факту, такое оказалась реакция на выход Кубейда и на его открытую спокойную улыбку, от которой я поспешила отвернуться, чтобы начать перебирать книги. "Не это ли та самая глубина?" пронеслась предательская мысль, но я тут же её отвергла. Быть не может. Нет, никогда. Благо, в следующий миг открылась дверь, и в комнату вернулся Хакан. "Проводил?" поспешно уточнил у него Альрик. И на несколько секунд мне почудилось, будто блондину тоже было неловко оставаться наедине со мной. "Что?" Хакан задумчиво кивнул и, не замечая ничего вокруг, добавил не впопад: "Да, уже пора. Время". Бейт тихонько хмыкнул. В последний раз коснувшись рамы, он вдруг щёлкнул пальцами и За окном показались полупрозрачные ставни, переливающиеся на солнце перламутром. "Теперь всё. Довольно", заключил Альрик. "Защита вышла отличная. От скромности ты не умрёшь", заметила я. "А вот оправданы ли это, покажет сегодняшняя ночь". "У тебя сегодня особые планы?" В глазах блондина плясала смешка. "План один не дать таким, как ты, и дальше порочить это здание". Аликс собирался ответить, и судя по смешинкам в его глазах, это было бы нечто на грани, а может и за ней. Но в нашу перепалку вмешался Хакан. "Да", вздохнул он, потирая подбородок. "Здание неплохое, тёплое, но защиту могли бы ставить лучше. Что там с окном? Всё получилось?" Угу, Борит указал рукой на проделанную работу и присел, собирая остатки инструментов в сокваяж. "Ну и отлично." Даже толком не посмотрев на окно, Хакан улыбнулся мне. Дело сделано. Увидимся на танцах. Придёте, и я сразу вас найду. Последняя фраза прозвучала угрожающе, и мне вдруг стало жалко миниатюрную некромантку. Собственно, вспомнив о ней, я проводила парней и отправилась узнавать у Таалы, не передумала ли она идти на бал. И не пакуют ли в ужасе вещи. Малый бальный зал академии встречал всех зажигательной музыкой и световым представлением, из-за которого центр помещения переливался всеми цветами радуги. А вот по стенам бродил сумрак, порой перерастающий в непроглядную темноту, из которой то и дело доносились стихи Смежки и обрывки фраз. Я неуверенно посмотрела на Таалу, вместе с которой пришла на мероприятие. Девушка, нарядившись в невероятно шедшее ей синее платье с открытым плечом, И повторила, кажется, в пятый раз. Надо немного развеяться. Танцы это весело. Не знаю, протянула я, с тоской осматривая проходящих мимо парней. По мне, даже самая талантливая некромантка не оживит эту тусовку. Тала покачала головой, тронула слегка завитые чёрные волосы и уточнила: "Как я выгляжу?" Причёска сильно растрепалась на ветру. "Всё прекрасно", ответила я, обнимая себя за плечи. "Ты прекрасна. Некромантка смущенно засмеялась, но быстро сиклась, повернувшись ко мне лицом, а к залу задом, она зашиптала: "Он здесь, здесь". Спрашивать о ком она не пришлось. Хакан напоминал Таран. Он шел к нам, прорезая телом толпу и не сводя с таалы взгляда. Им не категорически не нравилось упрямое и одновременно восторженное выражение его лица. Готового любого обратить в свою веру вот прямо сейчас любым способом. Привет, улыбнувшись, проговорил он, встав за спиной Таала. Таа до последнего прикидывалась, будто не понимает, что он близко, но вот встрепенулась, обернулась и заулыбалась так глупо, что я не утерпела, закатила глаза. А Таала между тем пролепетала робкая: Привет. Ну как вы тут? Новым каким-то мурлыкающим голосом спросил Хакан. Пришли, ответила Таала. Ты выглядишь просто шикарно. Спасибо. Это так, ничего особенного. Я закашлялась, вспоминая, как ждала её больше получаса, пока Ник Романдка определялась с заколкой для волос, а потом всё же решила, что без неё будет лучше. Кая, брат наконец заметил меня. Простыла? Может, тебе вернуться в общежитие? У меня даже до речи на миг пропал. Никогда в жизни не было третьей лишней до этого вечера. Не могу бросить Таалу одну. Со смешкой ответила я, злясь на ситуацию. О, я мог бы сам, я присмотрю за ней. Хакан взял Ник Романдку за руку, сжал её ладошку в своей и попросил: "Только не уходи, Скай. Здесь правда неплохо. Я всё покажу". "Интересно?" Тала потянулась за Хаканом. "Не нужно", запротестовала я из вредности и немного от обиды. "Кто-то совсем забыл, что я тоже здесь впервые. И куда только делся мой чрезмерно заботливый братец?" Мы пришли вместе, и я обещала составить компанию новой подруге. Эгоистично будет оставить её. Однако, если ты хочешь стать сегодня нашим гидом, то кто я такая, чтобы противиться этому? Судя по взгляду, который меня дарил Хакан, он готов был дать точное определение тому, кто я и куда мне пойти со своими принципами. А я, чувствуя ужасную злость на подобное отношение, собиралась противостоять ему до последнего. Но тут Тала смущенно сообщила: "Да, мы и правда пришли вместе. Прости, Кая, если плохо себя чувствую, что давай уйдем, будут еще балы". Она все испортила своей добротой, лишила меня удовольствия непонятно за что мстить брату. При этом он, кажется, почувствовал примерно тоже, потому как заявил: "А я вас провожу. Эти балы все однотипные, не страшно пропустить один. Так что, Кая, домой". Переутомление не идёт тебе на пользу. Я поморщилась. Казалось бы, достигла того, чего добивалась. Теперь я снова в центре внимания и заботы. Но почему тогда так стыдно? Нет, буркнула я недовольно. Не хочу в общежитие. И вообще, у меня есть одно дело, поэтому и правда придётся перепорочить сталу тебе. Увидев довольный оскал Хакана, добавила поспешно: "Это ненадолго". Отлично. Брат не перестал скалиться. Если нужно, конечно, иди, закивала Никромантка, глаза которой теперь лучились такой благодарностью, что мне стало неловко. За неё. Разве можно так откровенно показывать, что тебе нравится парень? Вот я всегда скрываю чувства мастерски. Да и вообще нет у меня чувств. Думаю только про учёбу. Холодный рассудок вот мой козырь во всём. Фыркнув, я отвернулась от парочки, И побрела куда глаза глядят, надеясь, что и правду найду, чем скрасить время в этом дурдоме. И как по заказу медленная музыка, игравшая последние несколько минут, сменилась на новую, зажигательную. Парочки принялись расходиться со танцпола, преграждая мне путь. А на освободившемся месте неожиданно появился Альрик Бейт. Он где-то бросил пиджак, оставшись в неизменной белой рубашке, на ходу ослабил узел галстука. Музыка заиграла громче, и я остановилась. Непринуждённо усмехнувшись куда-то в пустоту, Бэт принялся двигать ногами, пластично, быстро. Верхняя часть его тела сначала была недвижима, но вот он подключил руки, взмахнув ими в такт, сжал длинные пальцы в кулаки. Шаг, ещё один поворот, плечи максимально расслаблены. Ноги творят нечто невообразимое. Руки то взмывают вверх, то опускаются. Движения резкие, Но до того органичные и правильные, что становится очевидно, это врожденный талант. Не в силах отвести от Бейда взгляд, я позавидовал его способности вести себя так естественно среди мало знакомых людей, чувствовать себя легко и спокойно, зная, что для многих он лишь тень. А Альерик выглядел именно так, уверенно. Существовал он и весь остальной мир, до которого ему не было дела. Бои довела музыка и не волновала мне ни остальных, и каждый новый шаг вызывал ответное чувство, стремление присоединиться, закрыть глаза и отдаться танцу, позволив управлять мной. Ох, простите! В чувство меня привела незнакомка, случайно наступившая на ногу. Ничего. Я недовольно поджала губы и сделала пару шагов, пропуская ее, уперлась спиной в холодную стену, окончательно приходя в себя. Тогда же заметила, что на танцплощадке яблоку некуда упасть. Другие парни и девушки энергично двигались, смеялись, переговаривались, и как я не заметила их! Заворожил этот бейт, честное слово. Обнаружив его взглядом, поняла, что и сама Альдрик уже не скучает в одиночестве. К нему присоединилась миловидная девушка с шикарными формами. Все, как он любит. Куда только его рыжая грим засмотрит? Поразилась я, резко отворачиваясь. и продвигаясь через толпу назад вон из зала и от раздражающих факторов в виде глупо улыбающихся друг другу парочек однако у самого выхода дорогу мне преградил молодой человек я узнала его не сразу зато когда память услужливо напомнила кто передо мной стало неловко Клаус Сантин представился рыжий одногруппник Хакана которого я в первый же день пребывания в общежитии спустила из своего окна А вы Аэра Кая, я, как видите, уже навел справки. Рада за вас. И узнал, какие конфеты ваши любимые. Рыжий заразительно улыбнулся. А я нахмурилась и с подозрением осведомилась. Зачем вам эта информация? Ну как же? Музыка заиграла громче, и он подался вперед, чтобы я услышала объяснение. Вы, Аэра, помнится, сказали так: «В следующий раз приходите не с пустыми руками. Благо в той части зала, где мы стояли, царил полумрак. Иначе Клаус точно увидел бы, как я краснею. Ведь действительно было нечто подобное. Так что я урок выучил. Продолжал тем временем Клаус, склонившись к моему уху: "И готов выслушать оставшуюся часть условий для пропуска через волшебное окно. Может, вы хотите чего-нибудь особенного? Предлагайте, излагайте. Я весь внимание, и не надо стесняться". Он подошёл непозволительно близко. Настолько, что я, минуя часть с вежливым отказом, собиралась ответить грубо, очень грубо, чтобы у этого гада даже мысли больше не возникла приближаться и делать подобные предложения, чтобы он даже думать о подобном не смел. Но Аирахейм голос Бейда заставил меня вздрогнуть и отпрянуть от Клауса Сантина, будто нас застукали за чем-то предосудительным. А Аллери к тем временем продолжал говорить. И голос его был холоден, а лицо напоминало высеченную из камня маску. Хакан просил проводить вас до общежития. Вы готовы? Хакан тебя отправил, переспросила я, удивлённо посмотрев на Бейда. Когда это мой брат, напрочь обо мне забывший с тех пор, как увидел Таалу, успел отправить Алирика со мной? Как он вообще мог успеть? Минуту назад Блондин танцевал с какой-то красоткой и вдруг нарисовался рядом уже в пиджаке и требует идти с ним. Сюр какой-то. Хакан настолько деспот? Вмешался в разговор Клаус Сантин. Посмотрев на меня, он с издёвкой продолжил: "Не похоже на него. И потом мне говорили, что вы двойня, так что ты большая девочка, способная сама принимать решения о том, кто тебя провожает". Я нахмурилась, собираясь ответить нагльцу, но мне вновь не позволили. Аира давала разрешение обращаться к ней столь фамильярно. Уточнил Бейт, и голос его стал холоднее, реще. Нет? Так и думал. В таком случае не стоит больше злоупотреблять её добротой. Что касается Хакана, он волнуется за сестру, ведь знает всех, кто сегодня в этом зале. Хакан предпочитает убедиться в том, что Айра Кай в безопасности, и ей не придётся лично напоминать правила хорошего тона странным личностям, посягающим на её покой. Если он такой щепетильный, то почему не проводит её сам? Ноздри Клауса раздулись от плохо скрываемого гнева. "Некогда проще воспользоваться верной тенью дружка?" Мне стало обидно за Альрика, даже ладошка зачесалась. Так захотелось дать Сантину пощёчину. Бейдж ответил спокойно, будто его ни капли не задели слова этого гадёныша. "Верно, и мне даны чёткие инструкции по поводу любого, кто будет чинить препятствия". Их взгляды встретились. Музыка заиграла громче. Совсем рядом кто-то расхохотался, и рыжий сдулся. Его поза стала расслабленной, а на лице появилась заискивающая улыбка. "Добрось, да Алерик, не строй из себя дурака", заявил Клаус. "Мы же не первый год знакомы. Я всего лишь хочу поговорить с Айрой Хейм. Могу и проводить сам. А я всего лишь тень и выполню всё, что приказали", проговорил Бэйт, делая небольшой шаг вперёд. Клаус нахмурился, бросил на меня, не произнёсший за всё время беседы ни слова, злой взгляд и ушёл. Прекрасно, прокомментировала случившееся я. Вы поговорили, а виновата Аира Хейм. Кстати, давно ли ты стал таким вежливым? Сегодня, ответил Бэйт, всё ещё провожая взглядом Сантина. Я тоже посмотрела на спину Клауса и удивилась вслух. Одного не понимаю, чего он на меня разозлился? За преступное бездействие. Алерика вернулся и пояснил. Он ждал опровержения, протеста или хотя бы намёка на недовольство, чтобы продолжить общение. "Но ты не дал мне даже слова вставить", возмутилась я. "Да? Да. Что ж, я обдумаю своё поведение и постараюсь исправиться в будущем. Если решу, что совершил что-то неуместное". Я фыркнула. "Дождёшься от тебя. Ладно, у меня действительно много планов на вечер. А здесь совершенно нечего делать. Пойдем. Куда? Удивился Альрик. Провожать меня? Тебя же Хакан прислал. Я улыбнулась, представляя, как скрепит сейчас зубами девчонка, с которой танцевал Альрик. Про чем от того, чтобы подразнить блондина, тоже не удержалась. Или ты вмешался по собственной инициативе? Вообще-то терзали меня сомнения, что последнее предположение правда, но Бейд быстро опроверг подобную теорию. Я здесь из-за твоего брата. Ну ладно, я пожала плечами. Значит, Хакан действительно обо мне не забыл. Бейт посмотрел куда-то мне за спину и тут же, отведя взгляд, выставил руку в пригласительном жесте. "Прошу, благодарю", счастливо промурлыкала я. Настроение моментально подскочило до небес, а потом и до луны, потому что я заметила рыжую бестию, подружку моего нечаянного сопровождающего. Она стояла неподалёку от входа в зал. И смотрел он на нас, не скрывая удивления вперемежку со злостью. Тогда мне просто пришлось остановиться и подхватить Альрика под руку, томно сообщив: «Ноги устали, нужна сильная опора». Он не противился и не сказал ни слова, лишь продолжил прокладывать путь к выходу. Зато рыжая едва челюсть не вывихнула от зависти. О, это было лучшей местью ей, честное слово. Стоило нам с Алериком оказаться на улице и выйти на тропинку, по бокам которой росли высокие аккуратно стриженные кусты, как я отпустила его, повернулась вокруг себя на одной ноге и рассмеялась, признаваясь в содейном. Теперь она тебя точно бросит бейт, и мне ни капельки не стыдно. Кто? замерев напротив меня, спросил он, убрав руки в карманы брюк, алерик рассматривал меня слегка склонив голову. Чем неожиданно смутил Так что смеяться я перестала и ответила несколько раздражённо. Твоя рыжая бестия, она наблюдала за нами и, кажется, настроена на скандал. Со мной? Баид заломил бровь и улыбнулся так, что у меня сердце сбилось с нормального ритма. Пришлось отвернуться, чтобы не провоцировать взбунтовавшуюся женскую сущность. С тобой, конечно, бросила я, поманив его за собой. Сама последовала к женскому общежитию. Говорю же, твоя подружка Мы расстались, прервал меня Бэйт. Как? Я повернулась, и едва не врезалась в Алерика, оказавшегося слишком близко. Пришлось смотреть на него снизу вверх, чтобы узнать, правильно ли я его поняла. Она тебя бросила? Алерик повёл плечами, и мне почему-то стало абсолютно ясно. Он бросил её, но не станет это обсуждать. А жаль, я бы послушала подробности. Хотя нет, Когда бы непременно начала жалеть рыжую, а она того не заслуживает. Я повела плечами, совсем как Бэйт только что, а тот неожиданно снял пиджак, чтобы накинуть на мои плечи. Я не шевелилась, только опустила взгляд, вдыхая запах его туалетной воды и боялась, что он услышит, как сходит с ума моё сердце. Что ж, выдавила я, стоило бы и доотступить. Правильно, что расстались. В том смысле, что она мне тоже не нравилась. Затем я покраснела, поняв, какую чушь несу, и отвернулась, собираясь молчать весь оставшийся путь. Но Бойцан взял мою руку и вернул на сгиб своего локтя, тихо проговорив: "У тебя ведь ноги устали? Или ты это придумала?" "Нет, конечно", солгала я. "С чего бы мне?" "Тогда пойдём". Я кивнула и пошла, медленно-медленно. Потому что нужно было придерживаться легенды про ноги и всё такое. Только вот общежитие оказалось слишком близко, а расставание неизбежно. Пришли. Едва слышно сообщила я очевидное, повернувшись лицом к Алерико, посмотрела в его глаза и почувствовала, как земля уходит из-под ног. Не знаю, каким усилием воли удержалась, да ещё за пиджаком потянулась, но Алерико остановил меня, положив руки поверх моих. Он склонился ко мне и сказал: "Заберу в следующий раз". И я улыбнулась ему, совершенно не представляя, что вообще можно ответить. Это потом в голове роились сотни вариантов: от колкости и до элементарной благодарности, и даже до самого настоящего флирта. А в тот миг я просто смотрела, забыв слова, своё имя и вообще всё на свете. Когда он сам приоткрыл дверь и сказал: "Хороших снов, Каэем". И тебе, Алирик Бейт, прошептала я, облизнув пересохшие губы, которым моментально приковал его тяжёлый взгляд. Осмотрел он так, словно давал обещание, что в следующий раз заберёт не только пиджак, но и сегодня. Сегодня я сбежала, жутко испугавшись того, что чувствовала рядом с этим парнем, потому что я влюблялась в Алирика Бейда, с каждым днём всё сильнее. Не признать это теперь было бы глупостью даже для меня. Но что делать с таким подарком? Ещё предстояло понять.